Глава пятая. Плохие новости. Серьезная болезнь может быть ужасно одиноким путешествием. Когда опасность угрожает группе обезьян, и им страшно, они инстинктивно жмутся друг к другу и лихорадочно друг друга вычесывают. Это не уменьшает опасности, но освобождает от чувства одиночества наши западные ценности с их поклонением конкретным результатам не дают нам заметить эту нашу глубоко лежащую биологическую потребность в присутствии когда мы смотрим в лицо опасности и неопределенности нежное постоянное надежное присутствие часто является самым прекрасным даром который нам могут дать дорогие нам люди но немногие из них Знают об этом. У меня в Питтсбурге был очень хороший друг, тоже врач. Мы с ним любили проводить время в бесконечных спорах о мировых проблемах. Однажды утром я зашел в его офис, чтобы сообщить плохую новость о своей болезни. Когда я говорил, он убледнел, но не проявил никаких чувств. Как врач он предложил ряд действий, чтобы помочь мне принять конкретное решения но я уже побывал у онкологов, и он не мог добавить в этом отношении ничего нового. Пытаясь изо всех сил помочь мне советом, он сделал несколько практических предложений, но не выразил своих чувств по поводу того, что случилось со мной. Когда мы говорили об этом разговоре позже, он объяснил с некоторым смущением, «Я не знал, что еще сказать». Возможно, говорить что-то действительно не имело смысла. Иногда обстоятельства вынуждают нас заново открывать эту мощную силу присутствия. Доктор медицины Давид Шпигель рассказывает историю одной из своих пациенток, занимавшей пост главы компании и бывшей замужем за главой другой компании. Они оба были трудоголиками и расписывали свою жизнь по минутам. Когда она заболела, они подолгу говорили о вариантах лечения, но очень мало о своих внутренних переживаниях. Однажды, измученная химиотерапией, она рухнула на ковер в комнате. Она не могла подняться и в первый раз дала волю слезам. Ее муж вспоминает. «Все, что я говорил, только усугубляло ее состояние» я не знал что делать тогда я просто опустился на пол и заплакал вместе с ней я думал что потерпел полную неудачу так как не смог улучшить ее состояние но в действительности это оказалось тем что помогло ей почувствовать себя лучше причем именно тогда когда я прекратил свои попытки повлиять на ее состояние в нашей культуре контроля и действия простое Присутствие потеряло большую часть своей ценности. Столкнувшись с опасностью или страданием, мы слышим настойчивый внутренний голос. «Не сиди просто так, сделай что-нибудь». Хотя в некоторых ситуациях, я думаю, нам бы хотелось сказать нашим любимым «Пожалуйста, оставь эти попытки что-то сделать, просто посиди тут». Некоторые люди действительно находят слова, которые нам больше всего хотелось бы услышать. Я спросил пациентку, многострадавшую во время долгого и тяжелого лечения рака груди, что поддерживало ее больше всего. Она думала несколько дней, прежде чем прислать мне имейл. На ранней стадии болезни мой муж подарил мне открытку, которую я прикрепила над рабочим столом. Я часто перечитывала ее. На обложке было написано следующее. Держи эту открытку перед собой, если хочешь, прижми ее к себе. А внутри мой муж написал «Ты все для меня, моя радость по утрам, даже если мы не занимаемся любовью, моя сексуальная, теплая, смеющаяся мечта, моя воображаемая спутница за обедом, мое нарастающее возбуждение днем, моя тихая гавань, когда я возвращаюсь домой, мой шеф-повар». Мой друг, моя возлюбленная, ты мое все. Дальше было сказано: все будет хорошо. Внизу он приписал: и я рядом с тобой всегда. Люблю П.Дж. Он и вправду был рядом со мной в каждый момент моей жизни. Его открытка имела для меня огромное значение и поддерживала меня в пути. Вот вам. Ответ на вопрос, Миш. Обычно самое трудное — это сказать о своей болезни людям, которых мы любим. В течение многих лет, прежде чем самому оказаться в этой ситуации, я читал врачам лекцию под названием «Как объявлять плохие новости». Довольно скоро я обнаружил, что делать это гораздо сложнее, если дело касается лично тебя. Я настолько боялся произнести роковые слова, что откладывал до последнего. Я жил в Питтсбурге, моя семья была в Париже. Но это ничего не меняло. Известие о раке у близкого человека — это шок, с которым предстоит жить. Сначала я по очереди поговорил со своими тремя братьями. К моему большому облегчению они отреагировали просто и откровенно. Они не паниковали, не пытались успокоить меня или себя дежурными заявлениями, типа «Это ничего, Давид, все не настолько плохо, вот увидишь, ты выберешься из этого». Смею утверждать, что те, кто спрашивает себя, каковы шансы на выживание, боятся этих слов. Нет, они просто заверили меня в своей поддержке, и это было именно то, что нужно. Теперь надо было позвонить родителям. Несмотря на обкатку новостей на братьях, я понятия не имел, как сообщить то же самое матери и отцу. Моя мать всегда стойко переносила невзгоды, но мой отец, он уже состарился, и я физически ощущал его уязвимость. У меня не было детей, но я знал, что известие о болезни ребенка воспринимается намного тяжелее, чем известие о своей собственной болезни. Когда мой отец поднял трубку на другом конце Атлантики, я услышал, что он рад моему звонку. У меня замерло сердце. Мне казалось, что я собираюсь вонзить в его грудь кинжал. Взяв себя в руки, я постарался следовать правилам, которым я учил своих коллег. Во-первых, кратко объявить о фактах, ничего не утаивая. «Папа, я узнал, что у меня рак мозга». Результаты всех обследований одинаковы. Это довольно серьезно, но это не худший вид рака. Есть перспективы выжить, и это не слишком болезненно. Во-вторых, ждать. Не заполняйте тишину пустыми фразами, лучше помолчите. Я услышал, как отец задохнулся. Ох, Давид, этого не может быть. На такие темы обычно не шутят, конечно, он понял, насколько это серьезно. Я подождал еще немного. В эти короткие минуты я представил отца за письменным столом, выпрямившегося, готового решать неотложные вопросы, как он делал всю свою жизнь. Он никогда не боялся ввязываться в бой, даже при самых трудных обстоятельствах. Но ведь теперь не было никакого боя. Не нужно было составлять никаких планов сражения, не нужно было ничего предпринимать. Я перешел к третьему этапу. Говорите о конкретных шагах. Папа, я собираюсь найти хирурга, который как можно скорее меня прооперирует. И в зависимости от того, что они найдут во время операции, мы решим, делать ли химиотерапию или радиотерапию. Отец услышал меня. Не потерял самообладание. Он согласился со мной. Вскоре после этого... Я осознал, что болезнь давала мне возможность заново определить себя. Эта новизна ситуации имела свои преимущества. Меня давно мучил страх, что я не оправдаю огромных надежд, которые возлагал на меня отец. Я был старшим сыном старшего сына. Я знал, что он ставит для меня планку высоко, как и ему в свое время высоко ставил планку его отец. Хотя он никогда не высказывал этого открыто, я знал, что он разочарован тем, что я стал всего лишь врачом. Он хотел бы, чтобы я занимался политикой, как он, и, возможно, преуспел бы там, где он не вполне смог осуществить свои амбиции. Ничто не могло так сильно на него подействовать и вызвать такое разочарование, как известие, что я серьезно заболел в 30 лет. Но неожиданно, благодаря своей болезни, я обрел относительную свободу. Груз, долго давивший на меня с детства, упал у меня с плеч. Нет больше необходимости быть первым в классе или на переднем крае в той области науки, которой я занимался. Я был избавлен от вечной гонки за доказательствами моего превосходства, моих способностей и моей интеллектуальной ценности. В первый раз у меня было чувство, что я могу сложить оружие и дышать. На той же неделе Анна дала мне послушать негритянские «Спиричуэлл», которые растрогали меня до слез, как будто я всю жизнь ждал, чтобы зазвучали эти слова. «Я собираюсь сложить мой тяжкий груз внизу у берега реки. Я не собираюсь больше учиться воевать, я собираюсь сложить мой щит и меч». Внизу, у берега реки, я не собираюсь больше учиться воевать.